и с той же многоствольной старой акацией, с ее светло-зеленой кружевной листвой, такой неподвижной, будто она нашита на синее степное небо. Мария Андреевна, все ученики ее школы, еще казались маленькими. Она долго тискала, целовала Олега, шумела. Забыл старых друзей? Когда вернулся, а глаз не кажешь, забыл,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 самолюбиво, приподнимая верхнюю полную губу. Когда вернулся, а не зашел. И ты-ты ведь могла зайти, сказал Олег со смущенной улыбкой.